Растес. Роман не пошел в ФСБ. Страх, деньги, которые легкой тяжестью оттягивали внутренний карман, деньги немалые. Он месяц проверялся, нет ли за ним слежки. На службе стал дисциплинированным исполнителем. Все дела привел в порядок. Начал читать книги. Держал книгу на работе, в обед читал, даже когда сидели в засаде, и то читал. Сначала Романов подтрунивал над ним, но потом отстал. Начальник отдела Петрович увидел книгу, проворчал, что лучше бы читал приказы, а не билетистику. За знание приказов спросят на проверке, а вот за чтение художественной литературы не спросят. Растес внимательно проанализировал те материалы, что были у него в производстве, продумая вопрос, как под видом оперативно разыскных мероприятий проникнуть на территории закрытых городов. Зато закрытые административно-территориальные образования. Он стал использовать полученные знания для анализа служебной информации и с удивлением обнаружил, что многие нюансы, которые он не замечал в своих оперативных материалах, буквально показывали, где искать преступника. Просто он не видел картину, мозаику целиком, а лишь фрагментарно. Как будто пелена упала с глаз, и тут же появилась мысль, как использовать материалы в целях второй работы. Сначала майор хотел просто писать липовые справки о встречах с источниками, в которых они где указали, что разыскиваемый злодей скрывается в закрытых городах. Но вспомним учебу в Финляндии, тут же отверг эту идею. Слишком просто поймать его на лжи. Любого человека можно склонить, заставить усомниться, а в итоге выведать информацию или внушить ему ложную мысль, которую он выдаст за свою. Для этого есть определенные методики. И Кушаков начал действовать. Самое удивительное, что он почти точно знал, где скрываются преступники. И это все из его же материалов. Плюс вспоминал о деталях встречи, даже мимику. Некоторые детали показали ему, где надо искать. А на что и время тратить не стоит. Иди и бери. Но тогда он не попадет в почтовые ящики. И завертелось. Встречи с агентами, подбор новых источников, давал задания на поиск, уточнял детали, подводил агентов и доверенных лиц, чтобы те рассматривали возможность, что объект оперативной заинтересованности скрывается за забором закрытого административно-территориального образования. или же за забором находится тот, кто может указать, где прячется преступник. Барыга. Тот, кто скупает краденное, Среди наркоманов тот, кто продает дурь. В производстве у Кушакова было оперативно-поисковое дело на барыгу по кличке Еврей, на Абрамова Сергея Андреевича, знатный жулик. Скупал только рыжье, золото. Ювелир, мастер своего дела. Скупал любое золото в любом состоянии. История возникновения золота его еврея не интересовала. Платил сразу, был осторожен. Потом этот умелец отливал формы в виде шайбы. Внутрь шло золото 582-й пробы, а сверху умудрялся размещать золото 999-й пробы. Затем печатал царские золотые червонцы. Подделки были высочайшего качества. Он сумел почти повторить форму. Сбывал местным новоришам, которые хотели сделать тайник на черный день. Доллары, рубли и прочая валюта крайне плохо переносит временное захоронение в земле, а вот золото, оно вечно. И царские червонцы будут вечно в ходу у русских и в бывших союзных республиках. Польша их тоже уважают. По 8 тысяч долларов за одну монетку. Сам же Абрамов предпочитал вечно зеленую, американскую валюту и всем прочим. Не брезгувал и швейцарскими франками. Остальные виды валюты и оплаты он презирал. Желающие привести царские червонцы приводили на сделку своих ювелиров, химиков, чтобы те подтвердили подлинность монет. Смотрели плотность, удельный вес, другие параметры. Даже распиливали, но все проходило как надо. Но Абрамов стал скупать золото у черных старателей, как золотой песок, так и самородки. Жадность фраера сгубила, очищал его. Это кажется, что просто извлечь золото из сырья, очистить его и придать тот самый вид, на который клюет человечество много тысячелетий. А золото — прерогатива государства. Когда попался один из таких старателей, он добросовестно раскаялся, оказал помощь следствию и рассказал, кому сбыл золотишко-таежное. Стали опера изучать ювелира. Он почувствовал и подался в беда. Роман вычислил, где прижится Абрамов. Оказывается, в сорок пятке. Даже сам понаблюдал за его лёжкой. Пару раз видел, как тот подходил к окну покурить и решил показать класс работы. Обложившись агентурными сообщениями, отправился к своему начальнику отдела. Петрович хмуро прочитал, устало потер глаза и сказал, «Ехать надо в сорок пятку». «Шеф, понимаю, что надо, но если можно попозже. У меня других дел полно». Этот сидит там и дальше сидеть будет. Туда ехать так пару, а то и больше дней надо. Петрович громко грохнул кулаком по столу. — Ты чего, майор? Белиный объелся, бегом. Без результата не возвращаться. Землю рыть. Сколько надо, столько и сиди там. — Понял, шеф. Сделаю. Забрав секретные документы, майор милиции Кушаков к пулей выскочил за дверь. Вернувшись к себе в кабинет, он стал паковать вещи, табельный пистолет в наплечную кобуру. Романов что-то писал, поднял голову. — Чего ты? — Погнали меня в сорок пятку за евреем, а у меня были иные планы. — Шутите, изволите, барин. Планы у него, ну-ну. Засунь их знаешь куда и поглубже. Это же золото и еврей. Ладно, удачи. Помощь нужна будет, звони. — Спасибо. Если тушка, там к местным обращусь. Романов иронично посмотрел на Кушакова. — Ты это серьезно? Там спецмилиция прикормленная. Когда наркоконтроль в 2004 году брал главарей организованного преступного сообщества, о 26-м тихо зашли по документам прикрытия. Трое суток 30 человек заходило, маскируясь под штатских. В 5 утра одновременно вошли в пять адресов. Взяли без шума и пыли. Оружие, героин для сбыта, книги по бухгалтерии, картина полная. Даже учет поставок и отправок. Бухгалтерская отчетность. Денег почти как бюджет города. Когда всех упаковали, поехали, их по дороге спецменты остановили, блокировали с пистолетами и автоматами, потребовали отдать им задержанных. Короче, чуть не перестреляли друг друга. В 90-е многие бандиты прятались в этих городах под охраной специально купленных ментов. Как только кто-то из наших речекистов приезжал, один звонок и бандиты испарялись, уходили на запасной аэродром. «Так что звони, приедем, поможем». В РОВД обращусь. Да и не факт, что он там. Покручусь, понюхаю, если там позвоню. Нюхай, но аккуратно. У еврея столько денег, что может всех местных спецментов на денежное удовольствие поставить. Сдадут тебя быстро, без угрызений совести. Могут и по запасным частям продать, говорят, очень доходный бизнес. Через четыре часа Растес уже был неподалеку от электрохимического завода. Приближаться к нему он не решился. Так его учили кураторы в Финляндии. Сам забор, периметр охраняется всеми возможными способами. И множество видеокамер. Их ставили американцы в конце 90-х, но до сих пор работают так, что даже крупнее крысы проникнуть никто не смог через техническую систему безопасности. А вот люди – самое слабое место в безопасности, как предприятие, так и государство. Зная о безопасном перимете, Роман не стал подходить, глупо. Потом оправдываться, что искал под забором еврея бред сивой кобылы не будет бандит приближаться к секретному объекту. Зачастую там видеокамеры подключены к системе распознавания лиц. Она несовершенна, но по закону подлости срабатывает, когда тебе не надо. В то время, когда Растес был еще просто майором Кушаковым, он проводил мероприятия под забором этого предприятия. Там и познакомился с сотрудниками завода. Особенно приятельские отношения сложились с инженером Ивановым. Иванову до чертиков надоела своя однообразная работа. И он был рад, когда ему поручили организовать взаимодействие со службой безопасности завода, а также сопровождать Кушакова, создавая иллюзию, что он сотрудник одного из отделов предприятия. И это сработало. То, что хотели получить с завода, Кушаков вручил бандитам. Они взяли муляж. Вот тогда и повязали всю группу. С тех пор с Ивановым Кушаков перезванивался, поздравлял с праздниками. Вот и сейчас он позвонил приятелю. Здрав буди, боярин, я в городе». Договорились встретиться дома у Иванова. С женой этот развелся год назад. Женился, когда еще учился в Институте ядерной физики МГУ, а потом был отправлен по распределению на этот завод. Жилья своего в Москве не было, а родители жены москвички были недовольны выбором дочери. А на заводе сразу предоставляли квартиру. Пусть служебную, но двухкомнатную, да и зарплата неплохая. Но не получилось из жены декабристки. Забрала дочь и вернулась в тешную московскую родительскую квартиру. Иванов остался один. Кушаков жил у него, когда проводили мероприятия по заманиванию и задержанию банды. Про него Растес подробно рассказал американо-английскому разведывательному тандему, в том числе и все его слабые и сильные стороны. Разведчики очень им интересовались, и Кушаков понял, что его рассматривают как возможного кандидата на вербовку. Они ухватились за тот факт, что Иванов сильно психологически травмирован разводом с женой, одинок, погружен в работу. Явных друзей не установлено. В деньгах не испытывает нужды, склонен к алкоголю. Растесу было рекомендовано возобновить дружеские отношения с Ивановым. Методом разведопроса получить максимальную информацию об объектах, интересующих обе разведки. Взял спиртное, мужскую закуску, он вышел из магазина и с усмешкой посмотрел на небо. Мысль проскочила. «А вдруг сейчас спутник шпионский висит и видит меня?» Захотелось озорно по-мальчишески помахать рукой, пусть Джон ему увидят, а то все геоданные отслеживают, где телефон находится. Растес забрал Иванова после работы и поехали к нему домой. Мужской ужин на скорую руку налили, выпили, вспомнили, как ловили бандитов. Потом, чтобы раскачать нервную систему собеседника, Растес посочувствовал ему, напомнил о жене и ребенке. Тот поплыл, стал жаловаться на жизнь, как говорится, подлил масло в огонь. Затем плавно перевел разговор на работу. После такого стеса Иванов должен был погрузиться в свои мысли, переживания, мог и запою идти, уйти, что, несомненно, должно было сказаться на исполнении его служебных обязанностей. Потерпит на работе неделю-другую, и все, хватит. Попил, погоревал, теперь иди работай. И вот Растес, используя полученные знания в Финляндии, предложил отомстить обидчикам по службе, но для этого надо найти слабое место. И Иванов запел. Стал рассказывать про своих сослуживцев, характеризуя их, описывая семьи. Об их пороках, увлечениях, тайных страстишках. У кого-то ребенок недорост подсел на наркотики. Тщательно скрывали от окружающих, пытались вылечить. Кто-то любил играть в подпольном казино, когда легально запретили. У кого-то была любовница. У кого-то сильные затруднения в деньгах. Он сдавал кровь за деньги и уже подумал продать почку подливал подливался бутыльнику водку, заставляя закусывать. Ему не нужно, чтобы тот свалился Мертвецкий пьяным на пол. Он должен был находиться в одной кондиции, а вот потом накачает его до положения рис, чтобы тот поутру, кроме головной боли, ничего не помнил и не чувствовал. Запоминая фамилии, должности, пороки сотрудников, Растос удивлялся, какая богатая почва для вербовки или компрометации в случае отказа от сотрудничества работников атомного счета России. После обучения новой специальности по предательству, он уже смотрел на все под иным углом зрения. Когда Иванов стал засыпать за столом, Кушаков почти насильно влил в него лошадиную дозу крепкого спиртного на пассажок, затем оттащил его на кровать. Сам стал осматривать квартиру в поисках каких-нибудь заметок, после чего занялся мобильным телефоном. Подключил его к хозяйскому компьютеру и скопировал всю информацию на флешку. Затем завел себе кофе, выпил стопку водки и начал записывать обычной ручкой на обычную бумагу все, что запомнил. Ему объяснили, да он и сам знал, что на утро забудет четверть того, что услышал. Через сутки это достигнет половины, а спустя двое-трое суток и три четверти. Он писал, отхлебывая горячий кофе, прислушиваясь к храпу своего знакомого в соседней комнате, и гордился собой. С точки зрения оперативной удачи для иностранных разведчиков, он, Кушаков, просто находка, подарок. Также он посчитал, в уме, сколько ему должны заплатить. Решил не вываливать всю информацию в одном донесении, а по частям. оптом дешевле, а вот в розницу выходит дороже. Он самодовольно улыбнулся. Надо будет еще потребовать компенсацию за бензин, угощение, командировочные и ту тысячу евро, что потратил на подарки и сувениры Финляндии. Они все ему оплатят. Закончив писать, сложил по несколько слоев бумагу, спрятал под стельку в обуви. Почти под утро лег, не раздеваясь, подружаясь своему сотрапезнику, который тоже проспал в одежде. Он все верно рассчитал. На работе уже никто не обращал внимания на полупьяного с запахом свежего перегара инженера Иванова. Душевно попрощавшись с ним, Кушаков заскочил в местное РОВД, где многих лично знал. Походил по кабинетам, поговорил. Узнал последние сплетни. Ничего интересного для новой службы. Отметил командировку и ушел. Покрутился по городу, проверяясь, нет ли слежки, на всякий случай. Теперь местные контрразведчики казались ему полными лопухами и бездельниками. Кто они такие противомогущественных, всесильных ЦРУ и Ми-6, шапки, щенки подзаборные? Позвонил матери, сказал, что вернулся, но в отдел потом не поехал, отправился сразу домой. После ванной и чашки крепкого кофе аккуратно изжег записи, задернул шторы в квартире. Береженного бог бережет, а не береженого конвой стережет. Достал ручку с симпатическими чернилами, провел линию, посмотрел, как она исчезала. Вздохнул и достал обычную ручку. Сначала надо зашифровать. Взял с полки книгу, он ее прочитал в самолете. Теперь надо выписать колонки цифр. Исписал несколько страниц блокнота, даже вспотел от напряжения. Покрутил шею, достал бумагу, специальную ручку и начал писать. Получалась бледная надпись, которая через три минуты исчезала. Он решил разбить на пять сообщений описывая трех сотрудников их семьи и пороки в каждом. Получалось много, на целых пять листов. А вот теперь самое сложное. Поверх написать обычное письмо девушке, которую Роман ни разу не видел, но должен изображать страсть. Залез в интернет, скачал книгу «Любовные письма великих людей», скопировал текст, вставил. Кто бы мог подумать, что такая тоска – это чужая любовная лирика. Через два дня отдел взял еврея. Он был на том же месте, которое вычислил и проверил Кушаков. Он же не матерый уголовник, поэтому и не менял квартиры, явки, пароли. к берлогу и, чтобы не скучать без дела, продолжал подделывать царские червонцы в надежде скоро их сбыть. Петрович хлопал в ладоши, как тюлень в цирке. Не просто преступника повязали, а вместе с золотом, заготовками, формами для чеканки с большой суммой долларов. Образцово-показательное дело. В учебнике по криминалистике и оперативно-розыскному делу прописать не мешало бы. Кушаков снисходительно смотрел на своих коллег, думая про себя, что они дети против него. Полученные им знания от иностранных разведчиков, помноженные на его опыт и навыки, дают ему сто очков хоры. Во время обучения шпионскому ремеслу расту внушали. «Не уклоняйтесь от коллективных мероприятий. Пьют? Пусть пьют. Сможете уклониться от возлияния? Уклонитесь. Сидите, шутите, поддерживайте разговор. Если не получится, разбавляйте алкоголь водой. Не выливайте, слушайте». У ваших сотрудников есть масса знакомых, в том числе среди чиновников. Они обладают компрометирующим материалом на них. Вам, как уголовному розыску, это и неинтересно, больше для специалистов по экономическим преступлениям. От того и лежит эта информация в головах ваших коллег мертвым грузом. Любой ваш контакт по службе, личный, рассматривайте как возможность добыть ценную информацию. Думайте о перспективе. Полезно знакомиться и с девушками. Пусть это будут дочери чиновников высокого ранга, желательно из атомной промышленности. Хоть это звучит и цинично, но вы получите удовольствие, информацию и деньги от нас. Подумайте над этим». И Растес начал искать контакты выходы на девушек, у которых отцы были в руководстве атомных предприятий 45-ки и 26-го почтовых ящиков. За последующие шесть месяцев он отправил в Финляндию восемь писем с зашифрованными посланиями. В его адрес поступило одно письмо. Во-первых, это нелогично, когда девушка молчит. А во-вторых, уточняли информацию по одному из ведущих инженеров с электрохимического завода. А потом на службе объявили, что милиция становится полицией, и все должны пройти переаттестацию. Возьмут самых честных и порядочных. И все обязаны пройти проверку на полиграфии. Вот на этом месте у агента ЦРУ Ми-6 натурально засосала подложечкой. По дороге домой он постоянно думал, как вырнуться, как обойти проверку. Думал, что, может быть, мама поможет. И чем больше думал, тем хуже ему становилось. В голове уже рисовались картинки его допроса в управлении, куда он стремился попасть на службу. Дома его вырвало от страха и волнения, еле успел добежать до унитаза, зажимая рот рукой. А зноб, лоб горит, температура поднялась, руки холодные и заметно подрагивают. Из холодильника достал початую бутылку водки, а прокинул в рот, и тепло развелось по телу, дрожь в руках унялась. Поставил чайник на плиту, включил компьютер. Адрес электронной почты для экстренной связи прочно сидел в памяти. Просто отправил ссылку на сайт новостью, в которой сказано, что переводимые сотрудники будут подвергаться проверке на полиграфии. Он думал, что ответ придет в течение суток. Но время шло, а кураторы молчали. Просто молчали. Растес не мог найти себе места. Казалось, что вот-вот его схватят. От волнения из страха живот скручивало, как будто дверная пружина у него была внутри. Сам себя успокаивал. Ничего не происходит, ничего. До проверки на полиграфии еще уйма времени. «За граница нам поможет», — периодически всплывал в голове фраза из книги. Он верил и сомневался. Настроение скакало по синусоиде. От верхней точки все получится, да все пропало. Несколько раз приходила в голову мысль о самоубийстве. Чтобы отвлечься, достал старое промасленное полотенце, расстилал на столе, чистил пистолет. Была мысль произвести полную разборку пистолета, но передумал. Пытался засесть за оформление документов, но глаза видели текст, а мозг его не читал, не воспринимал. Сосед по кабинету майор Романов несколько дней молча наблюдал за Кушаковым. Наконец не выдержал и заговорил. Ромчик, я вот подсчитываю, стоит ли мне уйти сейчас по организационно-штатным мероприятиям, получить выплаты и пенсию, или послужить еще немного. Полиция обещает по реки реке в кисельных берегах. Жена скулит, что на переезд денег не хватает. Нужно еще год попахать. Меня этот режим жизни, проголодь уже достал, и денег малые экономить надо, и еще год, а там, где год, там и все два. Вот сижу и считаю. Обманут, не обманут. Была бы ромашка, оборвал бы лепестки. А ты чего на стенку лезешь? До пенсии тебе еще далече служить, как медному котелку. Вырезывай дела, совершай подвиги, чтобы кадровики на аттестационной комиссии тебя даже и не заметили. На положительных героев они не глядят а ты второй раз ствол казенный чистишь, как перед сдачей на склад или перед самоубийством. Скажешь тоже, — хмыкнул Кушаков, пожимая плечами. Видел такое. В начале 90-х. Я на закате советской власти начинал. Потом тарарам. Много рассказывать не буду, но был циркуляр из Москвы. Профилактика заказных убийств. То есть опера должны были ходить по квартирам доморощенных киллеров, проводить профилактические беседы с ними, чтобы они не убивали никого и расписались в листе беседы. Короче, ситуация такая, что деньги не платят. Инфляция такая, что тоска зеленая. Деньги у бандитов и нуаришей, что одно и то же. Вот сиди и думай. Хочешь семью кормить, топчи свою совесть и честь сапогом. Не хочешь, голодай. На вызовы ездили на обычных автобусах. Не было денег на горючку. И был у нас в РОВД майор Сергеев. По моим меркам, древний как мамонт. В соседнем кабинете сидел. Очень авторитетный опер в районе был. Каждую собаку знал, и его все знали. Он тоже дня три чистил пистолет, а потом пулю в голову себе загнал, на глушняк. По городу с шапкой гоняли, деньги собирали на похороны. Мало было. У всех карманы дырявые. Даже братва принесла денег, когда узнала. Справедливый майор был. Лишнего не прикручивал. Не кресятничал, не подбрасывал. Честный мент. Вот на бандитский общак и закопали этого честного мента. на. А вот еще случай, к слову, был. Как-то помогал деду поменять камни-булыжники в каменке в бане. Не знаю, сколько лет они там были. Десять-двадцать. Вынимал, выбрасывал. С виду булыги, как булыги. Крепкие, но легкие, как першко. Кидаешь их, а они раскалываются. Так и у нас. Профессиональное выгорание. С виду кремень, а внутри пустота. Стержень поломался. И ты тоже натраиваешь ствол, как перед проверкой. Мысли о суициде нет? Повисла пауза. А что? Попытаешься остановить, не отрываясь от дела, из-под лоб посмотрел на него Кушаков. «Просто не хочу двух вещей», — хвынкло Романов. «Первое — быть рядом. Свидетель из меня негодный. Второе — не в этом кабинете. Осмотр — место происшествия, все в крови и мозгах. Тебе все равно, а мне тут еще годик придется трубить. А ремонт не за свой счет делать не хочется. Так что в другом месте. Договорились». Кушаков закончил чистку, накрутил боевую пружину на ствол, Ставил затвор, приподнял стол пистолета, сделал контрольный спуск в потолок. Поставил на предохранитель, обойму в рукоятку пистолета до щелчка, предохранитель на место, пистолет в наплечную кобуру. Все быстро, четко, доведено до автоматизма, с некоторой театральностью и показушностью. Не боюсь, не буду стреляться. Не здесь, не в другом месте. Просто сборка, разборка, чистка помогают успокоиться и сосредоточиться. Ментовская медитация. Романов склонил голову к плечу, прищурился и бесцветным голосом произнес. «Понятно. Соблюдай только технику безопасности. А то за последние полгода ты сильно изменился. Бабу себе найди постоянную, легче будет. А лучше влюбись, женись, когда придет смысл жизни. С годами ты будешь любить жену сильнее. Она будет тебя ждать. Знаешь, Рома, когда я был во второй командировке в Чечне, то познакомился с одним спецназовцем, Алексеем Кочурой, и он почитал мне свои стихи. Я запомнил. Вот, послушай. «Как не забыть бездонные глаза». Как погасить в душе огонь опасный? И как благодарить седые небеса за образ твой, завущий и прекрасный? На улице льет дождь, на улице темно. Тоска в груди, как будто нож холодный. Ты не придешь, за ярость мне дано, и одинок я, словно волк голодный. Бог знает, и напрасно жду тебя. Ты не придешь, и чудо не случится. И не возникнет силуэт среди дождя, не перестанет сердце на мгновение биться. Та стекло, как вестники ненастья, как будто пули ищут жертву за броней. Ты не придешь. И все же это счастье — любить тебя, не будучи тобой. Кушаков молча делал вид, что слушает, а на самом деле, чтобы скрыть брезгливую гримасу. Его раздражал Романов с его занудством и назидательным тоном. Когда соседа по кабинету не было на месте, а документы лежали на столе, сейф открыт, Кушаков прочитал их. Он догадался, что пару дел Роману вел спустя рукава. Хотя на лицо все было. Оставалось лишь провести несколько оперативно-технических мероприятий, и тогда можно было раскрыть группу. Но этот старый майор в упор не видел очевидных вещей. Вместо того, чтобы пораскинуть мозгами, этот сосед сюсюкает, Женился на нищей из рабочей семьи. Всю жизнь горбатится, экономит на всем. Вот и сейчас, вместо того, чтобы купить домик у моря где-нибудь в Болгарии, Греции, на Кипре, он будет еще год страдать, чтобы накопить на домик в деревне, в Краснодарском крае. В коридоре послышался топот ног и шум. Роман степенулся, рука потянулась к обуре, мысль, что это группа захвата тяжелых из ФСБ за ним. Перекрывая шум, раздался голос Петровича. «Все ко мне!» «Отдел, ко мне в кабинет! Плевать на все ваши дела и планы! Засуньте их в сейф! Быстро!» В небольшом кабинете было тесно всем. Сотрудники отдела и шестеро ОМОНовцев. В бронежилетах шапки и маски закатаны на макушке. Автоматы. Радиостанции подтескивали. Пистолеты в наведенных кабурах. Ножи торчали рукоятками вниз у ножных. Старший из группы захвата сидел рядом со столом Петровича, остальные расположились кто как. Петрович был сосредоточен. Значит так. Группа троллейбуса вернулась в город. Все трое. Гаха и котелок с ним. Напоминаю. Полгода назад засветились по мелочи, потом среди бела дня на светофоре рванули дверь у ваза. Водила ножом шеи, шею вышунули, сами по гашетке и ходу. Мужик выжил, описал, опознал по фото. Дернули из региона, а сейчас вернулись. Наводка железная. Вчера сели на съемной хате. Оплатили неделю вперед двухэтажный барак. Первый этаж. Двухкомнатная квартира. Вот план. Окна на две стороны. Две комнаты кухня. Отморозки кончены. Лежку пасут. Пока тихо. Гаха сгонял в магазин. Водка, закуска, запас на пару дней. «Гаха же наркот! Зачем ему Бухалова?» — подал голос кто-то из оперов. «Возьмем, спросишь», — жестко ответил начальник отдела. «Не отвлекаемся. Дом Хрущевка, первый этаж. Три окна в квартире, по окну в комнате и кухне. Дверь в квартиру». Распределили сотрудников. Кушакова еще трое в машине за домом. Кольцо оцепления ближе нельзя. Это если чудом преступникам удастся вырваться. По команде «Штурм» начнут выдвигаться к дому. Кушаков был обижен. Ему хотелось быть в группе захвата. Приняли решение брать днем. Район глухой, криминальный, уличного освещения там отродясь не было. Могли через окно тихо уйти, никто не заметит. Да и чужие машины и люди сторонние всегда вызывают подозрение у обитателей этих трущоб. Своих они наперечес знают, значит, менты. Кто-то из оперов договорился, под честное слово взял у кого-то грузовичок с будкой с надписью «Продукты». Хозяин очень просил не повредить машину. Рядом с домом магазинчик такая потертая машинка не должна вызвать подозрения. Через час машина со спецназовцами подтянулась к дому, где прятался троллейбус со своими подельниками. Такая кличка у него была из-за больших очков. Жестокий, дерзкий, презирающий всех вокруг, почитающий только воровские понятия. Три ходки. В отрицаловке ни, ни двора. Такой будет биться». Выставились, как договаривались. Кушаков с Романовым вышли из машины, достали бутылки, стали пить. Со стороны мужики пьют пиво. Но это только бутылки пивные. Внутри налит чай. Идея Романова. Часто использовали. Тут же появился бомжик. «Мужики, готочек, оставьте. Отвянь. Воняет. Романов даже головы не повернул. Бутылки не бейте, поставьте здесь, я подберу». Водитель вышел из машины, потянулся, закурил. Вдруг у него затрещала станция, штурм. Прежде чем милиционеры среагировали, первым заорал бомж. «Атас, менты!» И предкорванул в сторону. Кушаков вместо того, чтобы бежать в сторону дома, где происходила операция захвата, догнал бездомного, повалил на землю и стал избивать его ногами. Бездомный крутился на месте и визжал на всю округу. «Менты, позорные! Только и умейте, что ногами, а Романов первым подлетел, схватил за плечо, рванул назад. Кожаков отлетел, рука потянулась к кобуре. Герасимов, что был за водителя, тоже подскочил, поставил нищего на ноги, быстащу карманы конечностей. — Ты чего меня лапаешь? — Тихо, — прорвал Герасимов его ухо. — Не вези, как свинья на бойне. Кости целые, вали отсюда. — А компенсация? Я прокуратуру буду жаловаться. — Хоть папе римскому. Дергай отсюда, пока я не добавил или чего-нибудь в кармане у тебя не нашел. Герасимов был в ярости. Пока он разбирался со социальной личностью, Романов, видя, что Кушаков не в себе и тянется за стволом, кулаком не сильно двинул ему сверху вниз по голове. Тот обмяк, чтобы не упасть, оперся обеими руками, стал мотать головой. Тем временем со стороны дома раздались выстрелы. Герасимов и Романов с места стартовали туда. Кушаков поднялся, поматывая головой, и поплелся следом. К дому уже неслись милицейские машины с включенными сиренами и мигалками. Омоновцы вытаскивали преступников из дома. Руки скованы наручниками сзади, задраны за спиной высоко, на головах какие-то тряпки. Трое. Опираясь за дело, поковали четвертого. Петрович злой как черт коленом упирался в шею лежащего четвертого. Он лишь бросил взгляд на спешащую троицу и тут же упер покрепче стол пистолета в затылок задержанного. Взгляд был такой, что все остановились. Взгляд был полон ненависти и презрения. Даже лежащий под его коленом бандит вызывал у него больше уважения, чем эти коллеги. Бандитов засунули в разные машины, повезли в отдел. Кто-то из оперов остался проводить осмотр места происшествия. Народ подтянулся посмотреть на бесплатное шоу. Избитый кушаковым бомж тоже был там. Показывал свежие и старые синяки бубнил, как менты его товарили за то, что общество хотел предупредить. Просил на поправку здоровья. В отделе было шумно, все кабинеты распахнуты, задержанных развели по разным кабинетам. Все еще не отошли от захвата, адреналин бушевал крови у каждого. Начали допрашивать бандитов. Пока они не отошли от шока, нужно добывать из них информацию. Никто их не бил. Для оперов из уголовного розыска было ниже, собственно, достоинства бить скованного в наручники. Давить психологически, орать, кулаком резать по сейфу, чтобы тот загремел. Можно и по столу ударить что вот так будет с его головой. Стол очередной раз развалится на части, у него уже такая привычка выработалась. Поутру хозяин снова соберет, его скрутит, но выглядит эффективно, когда стол от удара рассыпается, но избивать... Кто не был занят, слонялся по коридору, из кабинета в кабинет, слушая, что рассказывает задержанный или молчит. Подходил, нависал над ним и орал. «Колись! Кому сказал?» Шумно, весело, у всех приподнятое настроение, мероприятие удалось. Как-то все забыли про Кушакова. Тот один сидел молча в своем кабинете и раскладывал пассианс на компьютере. Перекрывая весь многоголосый шум, раздался голос Петровича. — Кушаков, ко мне! Роман попрылся к начальнику. — Ты чего? — Петрович начал орать, как только увидел его. — Это что было? Какого лешего ты бича запинал? Вы должны были перекрывать возможный отход. Ваш сектор ответственности. Я сам принимал этого урода. Один, он с ножом. За ним детская площадка перед домом. Там дети, стрелять нельзя. А ты футбольный матч затеял. Ну? Кошаков сидел, опустив голову. Извините. Сам не знаю, инстинкт сработал. Тот побежал, орет, что менты на хвосте. Я за ним. Понимаю, что всех подвел, сорвался. Шеф, обещаю, что такого больше не повторится. Что-то нашло. Петрович молча смотрит на Кушакова. Ты и раньше был не подарок судьбы, пристально посмотрел на него Петрович. А как из Финляндии вернулся, так и вообще от коллектива отдарился, Как будто остался их презирать, считаешь себя умнее всех. Соло в уголовном розыске не работают. Это коллективный труд. Понимаю, что твой ММН отмажет тебя, даже если делу дать ход. Но или делай выводы, или ищи другое место. Я такого солиста в отделе не потерплю. Чего тебе надо? Что не так? В голове у Кушакова пронеслось, что он на волосок от увольнения, и тогда больше не нужен будет Джону и Уильяму, и не будет денег. А вот это уже по-настоящему страшно. Шеф, простите, я все понял. Такого не повторится. Извините. Начальник отдела бросил на Романа точно такой же призывный взгляд, что при задержании, и чуть ли не процедил. Последнее китайское предупреждение. До первого залета. Или ты вписываешься в коллектив, или коллектив отрыгает тебя, и никто не поможет. Понял? понял, кивнул Роман. Он загнал страх углубь себя, собрал нервы в кулак, стал работать. На мероприятиях старался не лезть вперед, больше слушал, чем говорил. Отношения стали налаживаться. Через месяц пришло письмо от Эллы, написано было по-русски с небольшими ошибками. Дорогой Роман, я очень рада, что ты мне пишешь такие большие письма. У меня все хорошо. Брат Уильям и дядя Джон. Передают тебе привет. По работе я уезжаю в командировку в Лондон. Было бы очень здорово, если бы ты отпросился с работы и прилетел ко мне на неделю. Мне дали премию, и я верну тебе деньги за билеты. Я очень скучаю по тебе, дорогой Роман. Я буду в Лондоне в течение трех месяцев. За путевкой обратись в то же агентство, что и в Санкт-Петербурге. Я узнавала, в твоем городе есть их отделение. С визой не должно быть проблем. Очень прошу, приезжай как можно скорее, я очень скучаю. А из твоего последнего письма поняла, что ты сильно устал на своей работе и переутомился. Все будет хорошо. У меня тут есть знакомый СПА-процедуры. Я сниму сама твою усталость и успокою твои тревоги. Твоя Элла». Расслес подал рапорта на отпуск и на разрешение выехать в Англию. Романов, когда узнал, поинтересовался, какого леша он так быстро, снова собрался в отпуск вне графика. «Ты же сам мне посоветовал подумать о девушке. Она у меня есть», — ответил Кушаков. — Это финка? — недоуменно посмотрел на него Алексей. — Да. — Понятно. На случку летишь. — Не мог поближе найти. — Если у вас все получится, что дальше? Она к тебе или ты к ней? Что там будешь делать? Дворы мести? — Да. И он горестно покачал головой. — Любовь зла. полюбишь, черт знает кого и черт знает где. Кушаков почувствовал себя уверенно. Он не знал, что сделают его кураторы, но они его не бросили. Значит, он нужен им. Значит, он ценный агент. Очень ценный, суперценный, и они все придумают. А он? Роман задохнулся от желаний, они распирали его изнутри, разрывали, вырывались из каждой клеточки его тела. А он потребует денег, много денег, за прежние сообщения и аванс за будущее. Через три недели он был в аэропорту Станстед, в 50 километрах от Лондона. Толпа встречающих. Были туристы, как он, были командированы, кто-то летел к родным, знакомым. Многих встречались с табличками. «Элла» было написано у одного из водителей, стоявшего среди встречающих с равнодушно скучающим видом. У агента Растеса было замечательное настроение. Он подошел к нему, бросил сумку к его ногам, протянул руку. Якушаков. Тот лишь холодно посмотрел на жизнерадостного романа, свернул бумагу с фамилией и, повернувшись, бросил на ходу. «Follow me. Go». Растеса, как из душа, окатило холодной водой. Не такого приема он ожидал. Настроение сразу испортилось. Ему как в душу плюнули. Они подошли к обычному старому хорду. Таких у него в городе много катается, только руль с правой стороны. Кушаков сел на заднее сиденье, пристегнулся ремнем, съежился, как скомканный, листок старой газеты и закрыл глаза. Его использовали. Он для них мусор. Ему хотелось просто умереть сейчас, вот здесь, в машине, немедленно. Право было Романов, он выгорел изнутри. Жаль, что не застрелился, тогда бы не испытывал такое унижение. Водитель молча вел машину, из радиоприемника доносилась музыка, тихий фон. За окном стал мелькать сельский пейзаж. Небольшой особняк выделялся среди прочих лишь размерами. Он был немного больше, чем соседний, и зеленые насаждения росли более густо. Машина заехала во двор и остановилась у хода. На пороге стоял Джон, улыбался в 32 зуба. Кужаков ненавидел Джона и всю иностранную разведку, и себя за то, что решил поиграть в пиона. И за то, что уже много чего передал. Хотелось дать по роже сбить с ног ненавистного разведчика и пинать, пинать ногами в голову, живот по почкам, по печени, аристократической, чтобы почувствовал на себе всю боль и унижение, что выпали Кушакову. А потом с размаху, носком, по зубам, чтобы в крошку эти фарфоровые блестящие зубы. Картинка явственно проскочила в голове. Он даже ощутил брызги крови Джона на своем лице. Роман, рад тебя видеть. Утомил перелет? Я ожидал другую встречу с узлом бросил на лицо куратору. Джонс усмешкой посмотрел на Кушакова. А ты хотел оркестр и почетный королевский караул? Гвардейцы в медвежьих шапках с винтовками? В Лондон прибывают из России русские разведчики, бывшие разведчики, агенты, просто наблюдательные и бдительные ваши сограждане, не считая паранойи за шизофреникам, которые вместе с своими... Воображаемыми друзьями видит везде вселенский заговор. Вас встретили как обычного дешевого туриста. Засаренный равнодушный водитель на задрипанной машине. Вам нужен антураж или безопасность. Разведка — это не кино про агента 007. Только осторожность и внимание. Ну да ладно. Проходите в дом. Ванная комната в вашем распоряжении. Потом за обедом обсудим, что вас волнует. Одежда вам приготовлена. Выйдя из ванны, Роман обнаружил на кровати тонкие мягкие джинсы, надел удобный его размер, серая футболка, носки кеды. Телу приятно, комфортно. Не жмет, не тянет. Настроение немного улучшилось, и Роман спустился в столовую, там уже сидел с бокалом воды Уильям. Он широко улыбался, был в добром расположении духа, тепло поздоровался. За столом умеренно пили виски. Джон нахваливал его. «Односолодовый, выдержанный, шотландский». Первый тост был за Кушакова, за то, что он сумел, а сделать первый шаг для развития свободного общества и внес вклад в укрепление мира на земле. Роман лишь улыбался. Ему было хорошо и спокойно, теперь он чувствовал, что находится среди своих. После всего сказанного его адрес смело выпил треть широкого стакана виски. Джон с Уильямом лишь пригубили. Ему стало неловко, что выглядел деревенщины в глазах разведчиков. Поняв это, Уильям тепло улыбнулся. «Дорогой друг, не смущайтесь. Мы понимаем, что вы жили под стрессом, поэтому не стесняйтесь, хотите выпить – пейте. Хотите снять стресс с сексом – только скажите. Вы молодец. Информация очень ценная, и вас мы также ценим, поэтому готовы всячески помогать». «Спасибо», – кивнул Роман и покраснел. «То ли от смущений и удовольствия, то ли от алкоголя». В голове пронеслось, что вот эти иностранные разведчики могут ценить его труд, не то что милицейские начальники. Только орать и стращать могут, а за качественную работу толком поблагодарить не в состоянии. Джон щедрой рукой налил Растесу полстакана виски. Роман смотрел на янтарную жидкость, а в захмелевшей голове всплыла строчка из песни. «И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком». Он понял, что хмель уже сильно ударил в голову, надо сделать небольшую паузу. Ему не хотелось ударить лицом в грязь, а то подумают, что он склонен к алкоголизму, истерикам или того хуже, к панике. Уильям и Джон за столом попросили подробно рассказать, как агент Растас выполнял их задание. И Кошаков рассказывал. Его не перебивали, только когда он отклонялся от темы, тактично возвращали к изначальному разговору. Кураторы поощрительно улыбались, когда агент поведал им про то, как просчитал слабость инженера Иванова к алкоголю и уезженные самолюбие на почве пьянства. Идея с копированием контактов из телефона им также пришлась по душе. Отдельно были заданы вопросы, известно ли что-нибудь об инженере-конструкторе Архипове. В сообщении было упомянуто, что он увлекается женским полом. Кушаков задумался и покачал головой. Нет, только то, о чем упомянул Иванов. У Архипова есть постоянная любовница, их случайно познакомил сам Иванов. Она подруга его бывшей жены, фамилия Чугай, зовут Анна. В телефоне был ее номер. Джон что-то черкнул в своем блокноте. Поинтересовались, как дальше агент собирается выполнять их задания. К этому Растес был готов. Он в подробностях расписал, как собирается съездить 26-й. Там у него также имеется знакомый на горно-химическом комбинате, какую легенду для себя придумал. «Правда», — добавил он, — «в этом случае парой-тройкой бутылок водки не отделаешься. Нужно посидеть в кабаке. Ну и подарок какой-нибудь качественный сделать». — Не переживайте, дорогой Роман, — улыбнулся Уильям. — Ваши труды и расходы будут вознаграждены и компенсированы. Они еще долго сидели за столом. Кушаков поделился своими опасениями, что проверка на полиграфе при переходе в полицию может его разоблачить как шпиона. Собеседники заверили Лорастеса, что ему незачем волноваться. Его здесь научат, как можно обмануть полиграф. Бутылка виски как-то незаметно исчезла со стола, зато появился чай. Английский чай. Джон начал суетиться вокруг заварочного чайника, рассказывая об английской традиции чаепития. Уидим с нескрываемой усмешкой смотрел на ораторствующего Джона. «Вы же предпочитаете кофе по утрам, дорогой Роман?» — обратился он к Ушакову. «Да», — кивнул тот. «Уверяю, что утром вы получите самый лучший кофе». Джон тем временем разлил чай по чашкам. Глубоко вдохнул запах напитка, закрыл глаза, наслаждаясь ароматом. Роман пригубил. Чай как чай, крепкий, ароматный, такой и дома можно попить, если заварки не жалеть. Купец, как арестованный называют хорошо, заваренный чай, усмехнулся он своим мыслям. Поутру после завтрака его отвели в комнату, где сидели трое мужчин в белых халатах. Большая комната без окон, большое офисное кресло, только чересчур тяжелое, мягкое, упругое сиденье снизу. Романа начали опутывать ремнями с датчиками, под грудь, под живот, на голову, на указательный палец правой руки. Джонс и Елимам стояли рядом, переговорились с людьми в белых халатах на английском языке. «Когда мы встречались в Финляндии, там ведь тоже был полиграф, но никто не опутал меня этой сеткой», — заметил Кушаков. «Вы правы, там тоже был полиграф. Такие же, что были в Финляндии, ФСБ закупило для своих управлений, что-то более двухсот штук. Мы вас научим, как их проходить. Ну а коль вы будете проходить в МВД, там вообще устаревшее поколение». Первоначально вы будете проходить на нем, чтобы привыкнуть и не нервничать, когда вас начнут присоединять датчиком. Для вас это будет уже привычно. Понятно. Полиграф измеряет лишь электропроводимость кожи. Человек, когда волнуется или лжет, начинает потеть. Электрическое сопротивление падает, электропроводимость улучшается. Значит, нужно не потеть. Датчик, умонтированный сиденье стула, фиксирует напряжение и изменение положения ягодичных мышц. Если после вопроса вы ерзаете или вам хочется непроизвольно встать и сбежать, это также вызывает подозрения. Значит, надо полностью их расслабить, усесться как можно глубже и комфортнее в кресле, чтобы нагрузка равномерно распределилась по позвоночнику. Датчик на груди контролирует ваше сердцебиение. Когда вы волнуетесь, то это фиксируется. Значит, не нужно ускорять сердце. Датчик на пальце контролирует непроизвольные подергивания, что также выдает ложь. Электропроводимость дублирует датчик пульса на груди, а еще он фиксирует повышенное давление, но очень условно. Датчик на животе также контролирует дыхание и непроизвольность сокращения мышц пресса. Все понятно? — Понапридумывали вы тут, — покачал головой Кушаков. Можно что-то одно, а не весь организм. Он был явно озадачен. — Не переживайте вы так, — ободряюще хохнул Джон. — Если бы не было методик для обхода полиграфа, мы бы вас не заставили лететь через полсвета. Сейчас пойдем проверку. Мы будем задавать вопросы, а вы должны смотреть прямо и отвечать только «да» или «нет». Сначала идет группа контрольных вопросов. Они будут теми самыми маркерами, реакцией на которые будет означать, что вы лжете. На вопросы, которые могут вас компрометировать на проверке, отвечайте «нет». Потом будем обсуждать и разбирать их. Научим вас, как обманывать технику. Вы готовы? Роман уселся поглубже в кресло, поерзал, положил руки на подлокотники. «Да». — Готов. — Очень хорошо. Начали. Вас зовут Кушаков, Роман Анатольевич? — Да. Кушаков был спокоен, по крайней мере, он так считал. Сначала были простые вопросы, а потом начались сложные. В том числе, употреблял ли он наркотики? А было дело, Роман несколько раз пробовал курить анашу, курить и нюхать, втирать в на героин, но тревенно не употреблял. Глотал таблетки экстазии. Пару раз пробовал таблетки амфетаминовой группы, нет, РСД он не употреблял. Возможность была. Кокаин нет. Голос Джона был сухо-беспристрастен. Точно так же старался и отвечать Кушаков, но он понял, что провалил тест. Пару раз непроизвольно дернулся всем телом при вопросах о наркотиках. На вопросе о том, брал ли он взятки, быстро сглотнул во рту пересохло. Подкидывал ли улики. Самопроизвольно дернулся палец с датчиком. При вопросе о сотрудничестве с иностранной разведкой засосало подложечкой. Живот сам потянулся к позвоночнику, внутри его закрутило, заурчало. Было много вопросов, в том числе и о проведении мероприятий по сбору информации для ЦРУ и МИ-6. Часов в комнате не было, окон тоже. Роман казалось, что он отвечает на вопросы часов 5. Некоторые вопросы дублировались в несколько иной интерпретацией. В первую очередь это касалось работы на разведку. Вы устали? Да. Вы хотите в туалет? Да. Давайте прервемся. Уильям что-то сказал техникам, и те молча стали отсоединять Растеса от датчиков. Кушаков пошел в туалет. Несмотря на то, что спинка кресла была сетчатой, футболка на спине промокла насквозь. Он вымыл руки, умыл лицо, шею, взглянул на себя в зеркало. Оттуда смотрело постаревшее лицо. — Хреновый из тебя шпион, Роман Анатольевич. Не Непосенький шапка получается, — прошептал он и вымучил из себя улыбку. — Все будет хорошо. Небоги горшки обжигают вернулся в комнату, где был установлен полиграф. Джон и Уильям стояли над техником, который колдовал над многочисленными графиками, высвеченными на экране ноутбука. Двое других просматривали видеосъемку проверки романа. Это происходило на удивление быстро. Все три компьютера были объединены в одну сеть. Ответы с нулевой реакции отметались, только там, где роман дал промашку, выделялись. Программа тут же показывала, что выдала агента на пиках графиков на изображении световым пятном. Роман еще пятнадцать минут, и мы закончим», — обернулся к нему Джон. «Если есть желание, можете выпить чего-нибудь холодного, но не алкоголь. Прохладительное? Да. Именно это я имел в виду». «Ну как я?» — обреченно спросил Растас. «Знаете, очень даже неплохо», — ответил Уильям. «В некоторых местах вы очень искусно солгали. Думаю, после подготовки сможете без проблем пройти проверку». Еще чуть-чуть, и мы вам все расскажем и начнем учебу. Вы не принимали никаких таблеток сегодня, успокаивающих, наркотических, возбуждающих? Нет. Только кофе, который вы предложили мне. Вкусный, кстати. Я рад. Искренне улыбнулся Уильям. Я привез его с собой из Южной Америки. В Европе нет хорошего кофе. Он здесь не растет. Он посмотрел на Джон и добавил. Чай, кстати, тоже не растет в Европе. Надо ехать за ним в Индию или Китай. Индия была колонией Великобритании, да и Китай, под протекторатом Лондона находился, чуть высокомерно отреагировал Джон. Роману стало чуть полегче. Пошел на кухню, открыл огромный холодильник, взял колу, выпил залпом прямо из горлышка. Вторую бутылку пил уже в растяжку, медленно, делая глотки между паузами. За ним пришел Джон, бросил стевоженный взгляд на бутылку и тут же успокоился, когда увидел, что это не пиво, хотя в холодильнике было несколько упаковок пива. В комнате уже включили проектор, свет чуть приглушили, изображение было прямо на стене, ровная глянцевая поверхность служила прекрасным экраном. Роману было неприятно смотреть на свое изображение и слушать свой голос. Ему он казался более низким, а тут скрипящий какой-то и гораздо выше. «Вопрос номер десять», — начал Уильям. «Вы подбрасывали ложные улики, ответ нет. Теперь смотрим, в чем ваша ошибка», — кивнул он технику. Тот начал щелкать по клавишам, приблизил сначала пики графиков. Уильям лазерной указкой показал на пике, пояснил. «Гипергидроз. Повышенное потоотделение». Указка показала капельки пота на лбу и над верхней губой. Видите? Да. Роману было неприятно, что его рассматривают как подопытную мышь. В голове всплыл анекдот, услышанный от Романова. Василий Иванович вернулся из академии и стал показывать Петьке, что такое научная работа, чем профессора занимаются в столице. «Вот смотри, Петька». Берем таракана, кладем на стол. Стучим по столу, таракан убегает. Так и пиши, записал? Записал, и чего? Пиши дальше. Берем того же таракана, отрываем ему лапы, кладем на стол, стучим кулаком. Таракан не убегает. Записал? Да. Записываю вывод. Таракан без ног не слышит. Вот и сейчас у Кушакова было ощущение, что он и есть таракан, и его препарируют, отрывают конечности, рассматривают под микроскопом. Джон как будто прочитал его мысли и успокаивающе проговорил. Роман, не переживайте, абстрагируйтесь. Никто вас не осуждает, никто ничего не собирается использовать против вас. Всего лишь академический интерес. Чем быстрее вы сумеете взглянуть на ситуацию сверху, тем быстрее поймете свои ошибки. Поработаете над ними и добьетесь результата. Это как при лечении алкоголиков. Надо принять свои ошибки, посмотреть своим страхом в глаза. Не прятаться от них и за ними. Вот смотрите на диаграммы, на то, как у вас побежала капелька пота. А теперь мы будем вас учить, как не допустить этого вновь. Концентрируйтесь на мелочах, не смотрите на общую картину. Отрабатывая мелочи, учась управлять ими, вы сможете их контролировать. Научитесь манипулировать своей вегетативной нервной системой. Поверьте, вы не первый и не последний. Только надо откинуть в сторону сомнений и полностью нам довериться. Началась учеба. Кушаков перешагнул через свои сомнения. Первый шаг. Его научились смеяться над собой, своими страхами и грехами. Второй шаг. Научились смотреть на окружающих сверху вниз, как король смотрит на своих подданных, на червей, которые обращаются к нему с пробкими просьбами и вопросами. И еще много шагов. Агент понял, что от него требуется, и дело пошло. Он и раньше смотрел на окружающих сверху вниз, а теперь надо это делать осознанно. Каждый день он проходил проверки на полиграфии по нескольку раз. С каждым разом все увереннее и увереннее. Ему уже было интересно, как он реагировал. С удовольствием смотрел на графики, рассмотрел видео с собой и был доволен. Вопросы видоизменялись. Были такие, которые отсутствовали в предыдущих исследованиях. Более уточняющие про употребление кушаковым наркотиков. И тут он прошел блестяще. Париграф показал, что он никогда в жизни не употреблял наркотиков вообще никаких. Попутно продолжалось обучение шпионскому ремеслу. Ему вручили баллончик, замаскированный под популярный мужской дезодорант. При получении писем от кураторов спреем из баллончика обрабатывается поверхность бумаги, проступает зашифрованная тайнопись. Также было принято решение, что Кушаков при получении материальных носителей информации или при большом объеме информации будет вылетать в выходной день в Москву или Санкт-Петербург и проводить тайниковые операции. Агент не верил своим ушам. «Знаете, я думал, что после провала в 2006 году в Москве с таким камнем все закончилось. Это же абсурд!» Джонс и Еримом переглянулись, улыбнулись. «Все считают, что снаряд два раза в одно и то же место не попадает, что проваленных агентов и проваленные явки нельзя использовать. Все мыслят стереотипно и шаблонно. Мы вам, Роман, об этом говорили при первой встрече. А вы по-прежнему мыслите, как солдафоны из контрразведки». Делайте выводы, импровизируйте, и тогда будете непобедимы. Будьте выше шаблонов и инструкций. Почему все звери боятся росомах и медоедов? Те всегда непредсказуемы. Что в поведении, что в охоте, поэтому и непобедимы. Разведки извлекли урок из ошибки. Камень-закладку будут располагать не в людном проходимом месте, а в укромном, тихом, где добрые люди не ходят. Принесли модели камней, с которыми ему предстояло работать. Ничего сложного. Пружина приводится в действие нажатием на скрытую кнопку. Если не знать, то и не поймешь, где она. Любая попытка вскрыть его приведет к уничтожению информации внутри. На стенке по тайной камере в камне сделано напыление из смеси металла, препятствующие изучению с помощью рентгена, компьютерной томографии, ультразвука, инфразвука и прочих известных методов. Камни с виду обычные. Тут уже вспомнился Романов, который рассказывал про выгоревшие камни. Вроде обычные крепкие, а внутри все сгорело, от того и легкие. Рассказал Джону и Уильяму ту историю, они искренне заинтересовались. Значит, если неподалеку от деревенской бани будет лежать куча легких камней, это не привлечет внимания, даже если взять руки. Получается, что нет, пожал плечами Роман. Да и кому нужны булыжники? На Вашей контрразведке, улыбнулся Уильям. Вот наши коллеги из Англии установили камень-ретранслятор, а батарейки сели, не выдержали русской погоды. Генерал Мороз. Идея сама по себе хороша. На электронный накопитель сбрасывается большой массив информации. Проходя мимо камня, идет моментальная передача информации. Она шифруется, сжимается, выстреливается за секунду-две. И хранится там, камни. камне. Разведчик из посольства через день-два проходит мимо, посылает условный сигнал камню, и тот передает записанную информацию на приемное устройство. Гениальный, бесконтактный способ передачи информации. Общественное место. Толпы народа перемещаются, мало ли кто смотрит на часы. Все очень прилично и оправдано. Но ваш камень-тайник – это классика жанра. Сложно вспомнить разведки, которые не применяли такой тайник. С развитием интернета почти все отошли от этой идеи. Но все лучшее – это хорошо забытое старое. Поэтому мы вернулись. Не переживайте. Практика уже успешно пробирована во всех концах земного шара. Срывов не было. Главное, где разместить и как. Вы же хорошо знаете Москву и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, ка свои пять пальцев, самодовольно улыбнулся Роман. А вот Москву только окраины. Центр нас не пускали на учебе, могли сорвать реальные операции. Учились же, неуклюжие были. Это прекрасно, громко рассмелся Джон. Центр Москвы — это ад для разведки, поверьте мне на слово, я знаю, о чем говорю. Там камер видеонаблюдения по 10 штук на квадратный фут. И сотрудников спецслужб и милиции по 100 человек на милю. А вот на окраинах нет ни того, ни другого. И поверьте, мой друг Роман, это замечательно, что знаете такие глухие места. Для нас с вами это просто удача. Провидение свело нас с вами. Давайте мы будем учить на память условные обозначения. Например, если мы будем писать, что тайник заложен в Москве, то впереди будет стоять цифра 1, если в Санкт-Петербурге 2. Это понятно? Конечно, кинул Роман. Первый номер столицы, второй культурный. Очень хорошо. Потом идет район. Например, дальше идет буква. Вы же Санкт-Петербург знаете. На вскидку Васильевский остров у нас будет обозначен буквой В. Вы понимаете, о чем я говорю? Понимаю, я же не идиот. Васька – это буква В. Вот и получается, что вначале будет два В. Санкт-Петербург, Васильевский остров. Превосходно. Дальше будет несколько сложнее. Сейчас мы принесем карты и постараемся запоминать, где будут заложены тайники. У каждого тайника свой номер. Не так сложно, как покажется с первого раза. Дни были спрессованы по времени учебы и обкаток на полиграфии. Последние три проверки агент проходил на полиграфии такой же конструкции, что в Финляндии. Со второй попытки это удалось. Роман был горд собой. Ему выдали 8 тысяч евро. Это ради вашей безопасности, пояснил Джон. На границе в России вас могут досмотреть. Можно возить и увозить без пошли на 10 тысяч евро. Остальные деньги заберете из тайника в Москве. У вас же день впереди между рейсами. Да. До Романа наконец стало доходить, как красиво все сделано. И сколько меня там ждет? Еще 22 тысячи евро. И впоследствии забирайте деньги из тайника и закладывайте туда сообщения. Вот ваши фотографии с подругой, подал карту памяти Джон. Ознакомьтесь перед тем, как хвастаться перед родными и сослуживцами. Уильям протянул Роману новый рюкзак с британским флагом, вышитым на поверхности. Там сувениры. Ничего запрещенного нет, все как у обычных туристов. Деньги Роман успешно забрал из тайника в камни в Москве. Сначала снял метку, что тайник заложен. Трансформаторная будка в южном Бутове, правая крайняя дверь. У нижней петли вертикальная черта. Сама будка изрисована граффити. Ничего не понятно и некрасиво, так что небольшая черта там незаметна по стороннему взгляду. Все прошло лучше, чем он предполагал. Заодно я свяжел в памяти маршруты по Москве, осунил новостройки на месте, где раньше были хибары и пустыри. Отметил, что иностранные разведчики очень грамотно разместили камень. Подходы просматриваются. Старые гаражи, между ними проход, камень там лежит как родной и как будто уже лет сто. Дело было в Митине. Район на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги МКАД. Вдали от правительственных трасс, министерств, Обычный спальный район для работяг, где много квартир сдается в наем. И посторонних много, главное передвигаться уверенно, как будто ты местный житель, а не приезжий или турист. И обозначен он был в перечне тайниковых закладок как объект 1М5. Попробуй, догадайся. Через три дня агент Растес был дома и приступил к выполнению задания. Ему удалось познакомиться со студенткой третьего курса аэрокосмического местного университета. Так получилось, что она была единственной дочерью заместителя генерального директора горно-химического комбината, того самого, что занимался переработкой и хранением отработанного ядерного топлива, которое свозили чуть ли не с половины мира. Раньше на этом комбинате вырабатывали оружейный плутоний. Познакомился Кушаков с Олесьей Григорьевой не случайно. Используя доступ к базам адресного бюро, включая его закрытую часть, установил место жительства, руководство комбината, семейный состав. Остановился на Олесе. Подходит по возрасту, не замужем. По базе ГАИ проверил, что полученные водительские права управляет автомобилем. Есть штрафы за превышение скорости. Азартная девчонка. Проживает с родителями, но на нее записана двухкомнатная квартира. Посмотрел на ее страницу в социальных сетях в интернете. Не красавица, но и не страшная. Приятное лицо. Не из числа золотой молодежи, но ей нравится быть в компаниях. Много фото из ночных клубов. Заядлая театралка. Старается не пропустить ни одной премьеры. По фото из дома. Любит читать книги. Сумбурно, бессистемно. На полках стояли женские романы, классика, не из школьной программы, несколько детективов, тоже из женской серии. Фантастика модных авторов. Но читает, не глупая. Обучается в техническом университете. Понятно, кто откажет столь авторитетному отцу. Но на папином авторитете до третьего курса не дотянешь. Кушаков нас про аэрокос. Старая советская система преподавания. Местная служба безопасности постоянно провоцирует преподавателей. Студент на зачете или экзамене подсовывает деньги. Если препод взял их, то после окончания экзамена заходит безопасник, кладет на стол обходной лист и заявление, набранное на компьютере, об увольнении по собственному желанию. Остается только поставить подпись. Деньги он забирает. Для следующего преподавателя. Поэтому с детей, ответственных работников, спрос идет как со всех. Значит, учится девочка своими мозгами. Узнать ее мобильный телефон тоже не составило большого труда, как и расписание занятий студентки Григорьевой. Кушако стал изучать ее перемещение по городу. Когда информация была собрана, он урывками несколько раз следил за Олесей. В кафе, в магазине, в университете. Сумел даже ознакомиться с ее медицинской картой. Здорово! Все досконально изучивание, Роман довелся со знакомым гаишником. Тот оставил машину Олеси, когда она выезжала с парковки рядом с университетом. Пересекла сплошную линию разметки с правого ряда, почти вперек движения, на левый разворот. Она так каждый день выезжала. Резко, нагло, умело, нарушая сразу несколько правил дорожного движения. Машину ГАИ поставили так, что ее и не заметишь. Кушаков тут же позвонил товарищу. — Коля, внимание, смотри. — Понял. «Ого, шустая бабенка! Рома, ты мне кучу денег должен, которые я ради тебя сейчас упущу. Все, торможу ее. Подтягивайся, Ромео!» Олеся лихо вырнула из учебного корпуса, пересекла поток, только сделала левый поворот на загоревшийся красный сигнал светофора, как тут же прозвучал резкий свисток инспектора, а следом резкий взмах полосатого жезла. Девушка выскочила из машины, копаясь в сумочке в поисках документов. Инспектор тянул время, не спешил. Кушаков тем временем медленно двинулся в их сторону с букетом цветов за спиной. Инспектор уже сумел завести почти до отчаяния девчонку, не давая позвонить отцу, не принимая жалкую взятку в 500 рублей, перечисляя по памяти те пункты правил, которые она только что нарушила. Получалось, что светит ей штраф пол стоимости автомобиля и лишение водительских прав лет на 10. И все это официальным, нудным, равнодушным тоном. Хотя в глазах его сверкали чертики, и ему очень хотелось заржать во весь голос, глядя, как за спиной юной нарушительницы котом крадется к И вот когда девочка была готова разреветься во весь голос, не меняя интонации, инспектор произнес спасительную фразу. «Но при всем том, что вы только что нарушили, у вас есть один шанс. Если вы им не воспользуетесь, то все, что я сейчас сказал, сделаю». Студенточка подняла глаза, полные слез. Издерживая рыдание, быстро закивала в знак согласия, полезла в сумочку, сумев только выдавить. — Сколько денег надо? — Девушка, — хохотнул инспектор, — гусары денег не берут, мы родине служим, — и указал жезлом за ее спину. — А вот с ним на свидание обязаны сходить, иначе, иначе все. Олеся, непонимающе посмотрела на букет, потом перевела взгляд на Кушакова. — Позвольте представиться, — широко улыбнулся он, — майор милиции Кушаков, Роман. «Так согласный? согласны?» «Да», — мелко закивала Олеся. Роман красиво ухаживал за девушкой. Когда досконально изучишь объект с интересованностью, пусть даже не оперативной, а личной, потакать привычкам, предусвещать желание не очень сложно. А со стороны выглядит, что ты маг, пакир, читающий мысли своей возлюбленной. Вскоре Олеся позвала его к себе в гости, родители были еще на работе. И Растуэс попросился за компьютер, стоявший в зале трехкомнатной квартиры. Ему не составило большого труда понять, что им пользуются как дочь, так и отец. В компьютере были какие-то документы, и ему удалось быстро скопировать их на карту памяти. Вечером Кушаков засел за большое письмо, переносил, шифровал, переписывал документы Григорьева-старшего. На взгляд американского агента они не представляли никакого интереса, но с другой стороны они могли быть интересны его кураторам. А их интерес – это приличный гонорар ему, агенту Растасу. Утром письмо было отправлено на адрес Эллы, Финляндию. Через месяц объявили, что все, кто желает перейти на службу из милиции в полицию, обязаны пройти проверку на полиграфе. Составили график. Романов прошел по нижнему пределу. Он очень переживал. Говорят, что сумме сильная кривая лжи. А это что такое? Кушаков оторвался от бумаг. Ему предстояло пройти проверку через два дня. Черт его знает. Но на вопрос, любите ли вы детей, ответил, что нет. Они и зацепились. Говорят, что вру. Объясняю, что своих люблю, а остальные мне не нужны. Я же не Господь Бог, чтобы всех возлюбить. С таким мировоззрением не стоит идти в милицию служить. Может, в полиции все вдруг станут херувимчиками, будут целовать зад насильников, убийц, воров и прочих мерзавцев. Не знаю. Говорят, что я излишне озлоблен и жесток. Рома, вот ты знаешь меня не первый год. Скажи честно, я жестокий человек. Кушаков с интересом посмотрел на расстроенного напарника. Врут. Наговаривают, не обращая внимания. Ты альтруист, который их свет не видывал». Романов понял, что над ним издеваются, и отмахнулся. А ну тебя. Я к тебе как друг, а ты. Ничего. Я посмотрю, как ты проскочишь эту чертову машину. Благо, что меня проверял у знакомый специалист. Когда комиссия свалила, тот и сделал, как надо. Из вредности не буду тебе помогать. Не надо, все будет хорошо, ответил Роман. Он еле сдерживался, чтобы не показать Романову, что ему плевать на все эти жалкие потуги местных специалистов, коль его обучали самые лучшие спецы. И действительно Кушаков с блеском прошел проверку. Когда он увидел обшарпанный кабинет, продавленный стул, провода в нескольких местах перемотанные синей изолентой, то невольно улыбнулся. Ему было забавно наблюдать за приготовлениями, и он с трудом подавил себе веселье. Все же боятся, вот и он должен иметь серьезный вид, как царь, смотрящий сверху вниз на подданных. Через три месяца милиция стала полицией. Майор полиции Кушаков, Р.А., при материнской поддержке в лице отдела собственной безопасности, получил грамоту от Министерства МВД России за поимку еврея. Сотрудники отдела недобро обсудили награждение и быстро забыли.